Эмма-568 вытерла лоб, чтобы пот не заливал глаза. Она ничего не могла разглядеть толком, путаница проводов представлялась чем-то совершенно непостижимым. Вставив чип, для чего ей пришлось предпринять несколько попыток, микроженщина сделала паузу, отхлебнула глоток воды из фляги и, наконец, произнесла в микрофон. Окей. Okay. Думаю, на этот раз все должно сработать. Начинаю обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь.